Глядя на этих двоих, я словно заметила незримую нить, связывающую предка и его потомка. Дед не мои родители, уверена, такой никогда бы не предал, что бы ни случилось. В нем была сила и уверенность, в которую хотелось завернуться, ощутить себя в безопасности и в надежных руках, зная, что за спиной есть защита и поддержка. «Ну что?» «Идем», — предложил мне руку мужчина. Дедом язык не поворачивался называть этого потрясающего во всех смыслах аристократа. «А камея? Ее разве не нужно забрать с собой? Ее же явно пытаются украсть», — предположила я и замерла, уставившись в искрящиеся хитринкой глаза родственника. «Обязательно попытаются. У меня даже есть предположение, что завтра в своей комнате ты найдешь несколько горсток пепла», — успокоил предок. «Это ты сейчас пошутил?» — неуверенно уточнила, уже и сама прекрасно понимая, ни о каких шутках речи не шло. «Тебе их не жалко?» «Жалость, милая, прямая дорога к грани». Тот, кто замыслил недоброе, с радостью воспользуется твоей слабостью, чтобы победить. Именно поэтому придется зарыть эту слабость глубоко внутри себя и никогда не давать ей вырваться на свободу. Пояснили мне. Тогда многие эмоции придется зарыть глубоко в себе, так как они тоже станут мешать адекватно оценивать происходящее. Сомнением выдала я пока еще не решив, как отнестись к словам собеседника. К тому же мне сказали, что сегодня еще благоприятное время для ее похищения. Защита ослаблена. Это не так работает. Пока жива настоящая хозяйка, артефакт никому не дастся в руки, а любого покусившегося испепелит на месте. Вы меня запутали. Тогда чего добивался магистр... Зачаровывая Финару, она бы при всем желании не смогла принести ему камею. Выдохнула, мотнув головой. С этими артефактами я сойду с ума. Так, милая, обещаю, обо всем подробно расскажу. Сейчас тебе надо успокоиться и отдохнуть, а потом мы обязательно поговорим, — пообещал дед. Зато Авриард шепнул. Отступник вручил специальную шкатулку и перчатки, с помощью которых она должна была забрать артефакт. С примесью крови деда ей бы это удалось, но только потому, что на небе еще светит звезда фактумр. Уже завтра такая уловка не сработает. Теперь поняла. Хотя еще одно неясно. Получив шкатулку, как бы этот злыдень воспользовался камеей. Я же жива. Этот момент все еще оставался загадкой. А тут все просто. Жайвар давно изобрел нечто такое, способное перенастраивать такого рода артефакты, недаром послал кузину за шкатулкой. Выдал юноша. Теперь вопросов больше не было. Более-менее я разобралась. Предок все это время молчал, только наблюдал за нами, попутно прислушиваясь и приглядываясь к происходящему за пределами беседки. Его внимательность помогла избежать множества проблем. В какой-то момент он поднял руку, призывая нас к молчанию. Авриард усмехнулся. Наверняка он услышал то же, что и дед. «Надо потренировать твои инстинкты. Я их давно заметил». Попенял предок одними губами. Да, юноша и правда не сразу отреагировал. «Я же, сколько не ни прислушивалась, ничего подозрительного не услышала» не почувствовала и не увидела. Что же родственников так насторожило? Попыталась выглянуть, но меня резко втянули обратно, приложив палец к губам. Пришлось застыть статуей самой себе. Наконец и я услышала то, к чему вот уже несколько минут прислушивались мои спутники. Разговаривали двое, девушка и мужчина. Судя по интонациям, мужчина приказывал, а девушке надлежало исполнять приказ. Как я недавно и предполагала, наемницей оказалась одна из тех, кто жил со мной в домике. Как жаль, что я не со всеми познакомилась. И помни, мы не одни ищем артефакт. Будь осторожна. Старайся не касаться его голыми руками. Это чревато. С долей теплоты порекомендовал странный тип. То приказы раздает то эмоции участия проявляет. Видимо, эта девушка для него слишком дорога. Иначе не проявлял бы столько заботы. Знаю. Коротко отозвалась девица. А если сама хозяйка в комнате будет? Для тебя это когда-нибудь было проблемой? К тому же нам на руку, если этой выскочки вообще не станет. Больше шансов завладеть артефактами. Разговор стих. Эти двое исчезли. А во мне снова заворочились сомнения. Только что я услышала то, о чем недавно говорил родственник. Меня собрались убить без зазрения совести. И никто даже не засомневался. Только я всех жалею, даже тех, кто этого не достоин. Подняв голову, глянула на предка. Потом бросила взгляд на оба перстня. А если они смогут украсть артефакты, как тогда быть? Озвучила свои сомнения. Милая. Ты в любой момент можешь их призвать. Они теперь станут тебя слушать беспрекословно. К тому же ты первая узнаешь, когда за ними явится воришка». И вроде сказано было спокойно, но что-то в словах предка меня насторожило. Пристально всмотревшись в его лицо, ничего предосудительного не заметила. Но подозрительность не давала расслабиться. «И как я это узнаю?» Захотелось до конца прояснить все вопросы. «Терпение, милое терпение!» Приобняли меня за плечи и открыли портал. «А сейчас нам пора!» Только разодорили мое любопытство. С этой секунды я то и дело поглядывала на свои украшения. В любую секунду ожидая чего-то необычного. Но пока ничего не происходило. Вышли мы в огромном холле, где толпилась масса народу. Я сперва подумала, что попала на какой-то праздник. Но, заметив мой взгляд, Авриард тут же склонился к моему уху и прошептал. «Они все здесь живут. Любители халявы, подхалимы и желающие получить поддержку деда. Все время крутится под ногами». «У них своего дома нет?» «На всякий случай», — уточнила. «Хотя не смогла сдержать смешка». Нигде ничего не меняется. С лишь разницей, что во дворце нашего императора аристократы не жили постоянно, а пребывали погостить на месяц-полтора. На больший срок никто не рисковал задержаться. Есть, но оттуда они не смогут маячить перед глазами предка. А тут на виду усмехнулся Авриарт. В этот момент хозяин дворца хлопнул в ладоши. Гомон мгновенно стих. Все обратили взоры на него. Дед взял меня за руку. Но, заметив мой недовольный взгляд, усмехнулся, быстро переглянулся с Авриартом и, хитро блеснув глазами, произнес: «У нас новая гостья — леди Лайра, сокурсница моего внука». Непроизвольно вырвался вздох облегчения. Вот только сейчас... «Меня наверняка причислят к поклонницам Чернявого, но, надеюсь, девицы не полезут выдергивать мне волосы. Хотелось бы сохранить свою шевелюру». Усталость давала о себе знать, так как после моего представления дед исчез в толпе, а рядом остался только парень, сопровождающий меня. Того и попросила. «Отведи меня в комнату, где я могу отдохнуть. Не хочу сегодня бездумно улыбаться всем подряд» и ловить ненавидящие взгляды твоих поклонниц. Ну что ты? могу пообещать, конкуренции у тебя не будет. Стал кривляться сопровождающий, а я толкнула его локтем в бок. Медленно, стараясь не привлекать внимания, стали продвигаться к выходу. Вожделенная дверь уже виднелась совсем рядом. Но тут перед нами возникла красавица с темными глазами обещавшими мне все муки мира. Авре, дорогой, ты разве забыл, что именно сегодня собирался пообщаться с моими родителями, а вместо этого являешься сюда с какой-то... Хиара, еще одно слово, и я больше никогда к тебе не подойду. Не стоит говорить того, о чем потом станешь жалеть. В голосе сталь... У меня мороз пошел по коже от такого тона. Не хотела бы я услышать от понравившегося мне парня подобное. Но девчонка кажется привычная. Я и жалость — вещи несовместимые. Зло процедила незнакомка. Страсти накалялись. Я видела, что эти двое явно симпатизируют друг другу. Но камнем преткновения между ними стала я положив руку на плечо все больше распаляющегося парня, попросила. «Позови кого-нибудь из слуг. Пусть меня проводят. А сам оставайся с девушкой. Мне не очень хочется быть причиной вашей ссоры. И да, почему я не видела Финары? Она еще неважно себя чувствует?» «Да, ей пока не здоровится», — кивнул Авриард. «А провожу я тебя сам, иначе дед голову мне оторвет, если вдруг что-то шла за нами». Я ничего против не имела. Любовь искажает реальность, вызывает ревность там, где ее нет и быть не может. А вот Авриард досадливо скривился. Ему наверняка такое недоверие не понравилось.